Это был не последний момент во время праздника, когда я остро ощущала свое одиночество. А тогда меня вдруг подхватила и унесла волна рукопожатий и объятий, и я очутилась далеко-далеко от беседки. Я принимала участие то в одном, то в другом разговоре, смеялась, даже когда не понимала шутку. Расхаживала среди гостей, следя за тем, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, чтобы всем хватило еды. Время от времени я принималась искать взглядом Берна и находила его в окружении гостей, всякий раз где-то далеко от меня. Но не позволяла себе расстраиваться из-за расстояния между нами. Я была намерена наслаждаться абсолютно всем, вплоть до каждой секунды. Подошла Карина и увела меня от компании одноклассников по лицею, задававших ехидные вопросы о моей жизни на ферме. Твой отец устроил скандал, Сказала она, и ее лицо исказилось от гнева. Он говорит, что вино отвратительное. Может, вино и правда не самое лучшее, но это же не повод, чтобы набрасываться на тамаза. Он говорит, тамаза нарочно подал вино охлажденным, чтобы скрыть его противный вкус. Мы подошли к столу с напитками, у которого мой отец и Тамаза выясняли отношения. Ты как раз вовремя, Тереза. Надо принести другое вино. Это не вино, а чистый яд. Тампони выплюнул его на клумбу». Там пони был папин начальник. Еще во время церемонии в мэрии папа только на него и обращал внимание, и я даже пожалела, что пригласила его. «У нас есть другое вино?» — спросила я Томаза. Он медленно покачал головой, не разнимая рук, которые вызывающе скрестил на груди. «И как вам только пришло в голову подавать такую гадость? Может, попалась испорченная бутылка, папа? Я попробовал уже три. Три?» а этот тип стоит тут и ухмыляется. «Нет, ты видала?» — напустилась на меня Карина, как будто это я затеяла ссору. «Что, по-вашему, я должен сделать, сеньор Гаспара? спросил Тамаза. «Знаете, у меня идея. Дайте мне вон ту амфору». Он указал на амфору, в которую мы собирали деньги. «Вдруг я сумею превратить воду в хорошее вино? А если не сумею, можете побить меня камнями, как в древности». Я уже представила, как мой отец перепрыгивает через стол, чтобы наброситься на Тамаза, Но, к счастью, пришли музыканты, друзья Данка. Не имею понятия, где он их набрал и как с ними расплатился. Это был его свадебный подарок. Хотя мы с Берном втайне надеялись, что он все же бросит в узкое горлышко амфоры хоть немного денег. Гости толпой двинулись к ним, и кто-то подтолкнул меня на середину образовавшегося круга. Парень с тамбурином отвесил мне поклон, и миг спустя напротив меня вдруг материализовался Берн, такой же растерянный, как я. Он первый внял призывом, которые слышались со всех сторон, поднял руки и стал ритмично двигаться вокруг меня. Он танцевал пиццаку лучше меня, но какое это имело значение? Я взглянула на Берна, моего супруга, и доверилась ему. «Босиком!» Заорал кто-то, и тогда Берн наклонился и развязал шнурки на моих туфлях. Я коснулась босыми ногами земли. Возможно, гости восприняли это как долгожданный сигнал к бесшабашному веселью, потому что круг, в центре которого мы были, распался, и все начали танцевать. Берн прошептал мне на ухо, что он самый счастливый человек на земле. Потом, как будто признания одной мне было недостаточно, громко прокричал. «Я самый счастливый человек на земле!» Между нами вклинились другие танцующие. Я опять потеряла его из виду и стала танцевать с разными партнерами. В какой-то момент даже со своим отцом, которого втолкнули в эту толпу. Я танцевала долго, словно в забытье. В конце концов у меня закружилась голова, я едва не споткнулась, схватила туфли, которые кто-то заботливо отставил в сторону, чтобы не затоптали, и протиснулась сквозь толпу сначала к беседке, затем к дому. На кухне высилась гора грязной посуды, сковородок и тарелок с остатками еды. Ребята из кооператива старались справиться с этим хаосом и даже застенчиво улыбались мне. Зайдя в ванную, я, наконец, успокоилась и взглянула в зеркало. От моей прически ничего не осталось, цветочные бутоны, которые понравились Марине, съехали на бок, Щеки были малиновые. Мне было немного грустно от того, что я утратила первоначальный ухоженный вид и из-под косметики проглянула неотесанная крестьянка, в которую я превратилась. Я смочила водой полотенце и протерла лицо. Дверь за моей спиной распахнулась. В зеркале я увидела массивную фигуру Николы. Он был такой же растрепанный, как и я, узел галстука почти развязался. Вместо того, чтобы уйти, Он зашел внутрь и закрыл за собой дверь. «Сейчас освобожу ванную», — сказала я, но он не двинулся с места. Он тяжело дышал. Сделав еще шаг вперед, он схватил меня за локти и прижался лицом к моему голому плечу, как будто хотел укусить его. Потом стал жадно целовать меня в шею, поднимаясь все выше и выше, до самого уха, прежде чем мне удалось высвободиться. Отталкивая его, я задела запястьем краю умывальника. «Выйди», — сказала я. Но Никола не послушался. Теперь он тупо таращился на меня, точнее, на мое отражение в зеркале. «Выйди, Никола!» Он сел на край ванны, плечи у него обвисли. Осмотрелся, словно заново знакомясь с этим помещением, с каждым предметом здесь. Потом закрыл лицо руками. Плечи у него то поднимались, то опускались, но я не была уверена, что он плакал. Скорее, это были нервные спазмы. У меня возникло чувство вины от того, что я довела его до такого отчаяния. Но в этом платье я не могла опуститься на колени, к тому же мне не хотелось подходить слишком близко, и я не знала, как он себя поведет. «Что с тобой?» Он не ответил. «Ты просто слишком много выпил. Почему ты не привел с собой Стеллу?» «Вы могли бы прийти вдвоем. Он покачал головой, затем встал и открыл кран. Он ничего не делал, просто стоял и смотрел, как течет вода. «Ты так хорошо разбираешься в себе, верно?» Процедил он сквозь зубы. «Для тебя все просто и ясно. Но ты ничего не поняла, Тереза. Ни во мне, ни в этом месте. Ни в человеке, за которого вышла замуж». Я положила влажное полотенце на умывальник, чтобы он мог дотянуться до него. «Он хотя бы рассказал тебе про ту девушку, про Виола Либеру, до того, как жениться на тебе, до того, как произнести «да», он рассказал тебе о ней? Увидимся во дворе, Никола». Я открыла дверь, заглянула в коридор, направо и налево, чтобы удостовериться, что меня никто не увидел, что никто не стал свидетелем этого предательства, в котором я не принимала участия. И вот настал момент, когда должны были подать торт. Я все еще не могла опомниться. Я видела, как ребята вынесли внушительное сооружение круглой формы, украшенное разноцветными фруктами, которые просвечивались сквозь поблескивающий слой желе. Его поставили под лиственницей на заранее приготовленный стол. Я не знала, что Берн распорядился подать его здесь. Опять я почувствовала, что меня подталкивают, и опять я очутилась в центре круга.